Глава 44. Кира. Приняв душ, с ощущением абсолютной обновлённости влезла во вчерашний громадный халат и вернулась на кухню. А Болтус был всё там же, причём в замеченном мною вчера горшке. Прожорливый кактус, в экстазе сжимая своими смешными, несуразными отросточками бутыль, выливал себе под корешки остатки питательной смеси, уже из последней. Вот это аппетит! Времени прошло, ну, с часок. Решив последовать его примеру, занялась осмотром того, чего вчера из-за широкой спины мужа не рассмотрела. Места тут было мало, стоя в центре, Можно было дотянуться до любой необходимой вещи. Но стену с солидным герметизатором я уже видела. В противоположном углу находился совсем простой кухонный универсальный комплект, откидывающаяся рабочая поверхность, волновой нагреватель и встроенный блок со всякой кухонной утварью и посудой. К стене крепился анализатор и уже замеченный мной таймер. Стол плюс два втиснутых стула и все. Осторожно заглянула внутрь нагревателя. Обнаружился обещанный завтрак. К моей радости им оказался творог. И это к лучшему. Всякие там неймарские деликатесы в одиночестве есть было бы страшновато. Подумав, заглянула в герметизатор и, обнаружив кусочек буженинки и кукурузный хлеб, соорудила себе солидный бутерброд. Пусть лопну, но зато моменту соответствует. Кушать очень даже хотелось. А начинать утро новой семейной жизни лучше не только довольной, но и сытой. Вынув встроенный в нагреватель кувшин с горячей водой и раздобыв кружку, озадаченно замерла, раздумывая, где бы могли храниться питьевые концентраты. Не в герметизаторе же. Вариантов не было. гаяра беспокоить по такому поводу не хотелось, но и насладиться напитком желание было. А болтуз? Безжалостно отвлекла я кактуса от вдумчивого процесса пищеварения, который он, судя по плавному блаженному раскачиванию, погрузился. «Ты не в курсе, где тут питьевые концентраты обитают?» Кактус недовольно зашебуршился в своем горшке, но в беде не бросил. Выбравшись из домика, проковылял к столу и, шустро вскарабкавшись по ножке, ткнул листиком в его центр. Я озадаченно присмотрелась, и обнаружила там сдвигающуюся крышку небольшого внутреннего ящика. В нем стройными рядами располагались разноцветные пакетики. Благодарно погладив кактус, вчиталась в название, и в которой уже раз изумленно застыла Как увижу мужа, расцелую. Больше половины имеющегося ассортимента занимал обожаемый мною земной чай из боярышника и липы. Где его умудрились достать? Погрузившись в приятные размышления на тему такого внимания к моей скромной персоне, и неважно даже, что все из-за Иниара, на автомате заварила любимый чай, который ассоциировался со счастливым детством и принялась за еду. И тут меня осенило. Творог на завтрак, чай опять же. А откуда гаяр мог узнать о таких подробностях? При всем уважении к разведслужбе конфедерации, Получить эту информацию практически невозможно. Просто нет уже тех, кто мог бы рассказать. Вывод напрашивался один. Только о Болтусу во время нашего соседствования в каюте я несколько раз, пребывая в расстроенном состоянии, рассказывала о далеком прошлом, каких-то счастливых моментах земной жизни. Выговаривалась, пользуясь его молчаливым вниманием. Ну как? Как мог безмолвный Да и, скажем прямо, эгоистичный кактус сообщить мужу все это. Перестав жевать, недоуменно уставилась на герденцию. Кактус снова вернулся в свой горшок. Но или я ему всю мантру сбила, или его посетила закономерная мысль объесть еще и меня, он больше сосредоточенно не раскачивался, а как-то пристально следил за мной, расположив все свои розовые отростки в моем направлении. «Что?» «Признавайся, ты доносчиком заделался?» «Как смог Гояру все сообщить?» Грозно нахмурилась я для придания авторитета своим словам. Кактус весьма эмоционально всплеснул листочками и, снова выбравшись из горшка, засеменил ко мне. Подойдя вплотную, как обычный котяра, потерся о мою ногу, а потом, потянувшись, ловко выудил, подцепив двумя расположенными рядом отросточками, Самый толстый кусок буженины. Вот ведь неисправимый. Но препятствовать не стало. Интересно было увидеть процесс поедания твердой пищи. Все оказалось прозаично. Несколько этих его бесформенных отростков, сблизившись, слились в широкое основание, на которое и была опущена добыча. А потом миско просто стало как-то погружаться внутрь тела, медленно оплывая по бокам, и все. Не прошло и двадцати минут, как об утраченной мною Буженине ничто не напоминало. Как бы ни треснул, серьезно. «Так это ты рассказал?» Содрогнувшись от страшной мысли, повторила я вопрос. А Болтус уверенно кивнул, качнув в мою сторону телом. ну как?» «Он, конечно, умный до ужаса, но все равно не представляю, каким образом это можно было осуществить». Кактус, между тем, ненадолго зависнув в раздумьях, развел отростками в стороны, красноречиво, но не по делу. «И что ты листьями разводишь? С Гояром как-то договорился, а мне объяснить не можешь?» Я возмущенно потрясла остатками бутерброда. «И что же в ответ сделал этот поросенок?» Он, предварительно топнув корешком, проковылял к двери и, уперев в нее два крайних отростка, принялся стучать между ними э, верхушкой я опешила резко вынырнув из состояния безмятежности но тут же возмутилась это ты на что намекаешь что я глупая кактус резко прервав самое обернулся ко мне и солидарно закивал вот же крейван и этим подарочкам удруил ладно попробую зайти с другой стороны допрош не марса буркнула я розовому вредителю и, быстро проглотив последнюю ложку творога, запила ее чаем и сообщила, а сейчас одеваться и к тенорагу. Аболтус вопросительно качнул листиком. На консультацию. Врач он или нет, в конце концов? У меня к нему куча взрослых вопросов. И все по существу, что немаловажно. Кактус умоляюще сложил пару листочков перед собой. «Со мной хочешь?» В ответ уверенно кивнули. Я согласно улыбнулась. Ха-ха, кто в его ядовито-шипастой компании на меня пальцем покажет? Пока мы с Кактусом добирались до медицинского центра Эндуры, встретили ни одного и не двух членов экипажа. Начнем с того, что еще в необозримом Неймарском холле в полном боевом снаряжении пархал Эльдар. При нашем появлении Он тут же приземлился немного впереди по ходу нашего движения и с очень серьезным видом поздоровался. «Приветствую, Ольга. Извините, что сразу не узнал». «Мне не привыкать. У нас с ним при каждой встрече возникают подобные сложности. Хорошо хоть в этот раз на корабль впустил». подумалось мне, но озвучивать это я не стала. Доброжелательно улыбнувшись, не зря минут десять у зеркала сейчас тренировалась, поздоровалась. «Добрый день! Надеюсь, мы вам не помешали?» И поскольку времени терять не хотелось, уверенно двинулась дальше, хотя ощущение сверлящего спину взгляда не покидало до выхода. Хорошо, что, выбирая между платьем и своей формой, выбрала в итоге первый вариант. И солиднее для первого выхода в качестве жены капитана, а думать о репутации мужа тоже надо. И выходной сегодня. Поэтому с формой «Можно до завтра подождать». А потом, как специально, нам снова и снова кто-то попадался навстречу, неизменно обдавая сомнительным потоком вряд ли искреннего почти обожания и какого-то подспудного ужаса. Это откровенно раздражало и рождало недоумение. Начинаю понимать, почему Гояр внешне такой неприступно холодный. Да, приятного мало, когда те кто вчера тебя всячески унижали и не замечали, вдруг воспылали стремлением к общению. Поэтому, поймав себя на том, что тоже пытаюсь сохранять нейтральное выражение лица, мысленно расхохоталась. Какой шок ожидает всех через месяц с небольшим. Перед дверью у отчину Тинорага ненадолго застыла, собираясь с мыслями. Разговор предстоял важный. Однако сюрпризы начались еще на входе. Нажав на кнопку вызова, почти сразу услышала щелчок открывающегося механизма, и в проеме двери показался еще один знакомый мне неймарец. «Ольга!» Обладатель насмешливого голоса обижал меня любопытным взглядом. «Я бы на твоем месте сделал постоянную пластику и оставил это тело. Оно какое-то более откормленное». «Какой-то он все же не неймарский не неймарец. Яркое исключение из всех». Сейчас, зная о них больше, подумала «Пробужденный?» Но капсула с Эниаром, как я помнила еще с прошлого общения, при нем. Мелькнувшую в подсознании мысль поймать не успела, ибо взгляд Тинорага переместился ниже, натолкнувшись на скромно стоявшего возле меня болтуса, и бах, лицо медика в один миг преобразилось. Заледенев и перекосившись в гримасе гнева, Выражение его лица заставило меня испуганно задержать дыхание. «Этого не опущу». «Ого!» Судя по тону, как марец он не безнадежен. «Это даже хорошо, поняла я в этот момент, что общение с капитаном закалило мои нервы, иначе бы трусливо бросилась бежать отсюда». А так, вдохнув поглубже, спросила. «Успел наследить?» При этом, опустив вниз руку, ободряющим движением коснулась питомца. «Не то слово. Ноги его. Или что там вместо этого в медицинском центре не будет?» Категорически отрезал док. «Тенарак, не бузи. Я к тебе пришла за медицинской помощью, а Абултус со мной. Обещаю, он ничего не сделает плохого. Какие у тебя к нему претензии?» Бросив на кактус, быстро спрятавшийся при этом за подол моего платья, крайне недовольный взгляд — Тенорак все же отступил, позволяя нам пройти внутрь. Я направилась к кушетке, решив присесть заранее, а то кто их знает, в чем причина недовольства. Как-то не замечала раньше за ним истерической реакции. «Слушаю. Я за всей ответственностью готова была выслушать всю правду о нелицеприятном поведении питомца. Мы, как известно, в ответе за тех, кого приручили». «Не считай, что я жалуюсь». Но если бы не распоряжение гаяра снес бы уже ему сознание только из профессиональных соображений. «И это туда же!» А Болтус взволнованно переминался рядом со мной. «Пока ты тут восстанавливалась после плена. Он постоянно был рядом. Как я его не гнал. И это бы не страшно. Но он повадился подъедать все, что... В общем, все. И это я стерпел. Но после твоего... Хм... Исчезновения... Герденция, очевидно, решила, что не имарцы – вот причина отсутствия хозяйки, ну и остальным за компанию доставалось. Лично у меня негодник буянил, капсул для медицинского пистолета набил, пару экспериментов загубил, еще по мелочи поломки устроил, потом реактивы на зло выпил и… совсем с ума сошел. У меня в жизни не было тут столько пострадавших. Носился по кораблю и жалил, кусал всех несчастных, попадавшихся на пути». Вроде бы, что такое герденция? Всего лишь растение. А ведь так озверел, справиться не могли. И ядовиты жутко. Еле спас некоторых пострадавших. После этого весь экипаж пущи капитана в страхе держит. И отказов никаких не признает. Чуть что не по нему, как топнет основанием. Как шипы распушит и попрет на несогласного. А в результате ко мне с нервными срывами ходит. А Тарна твоего не слушался совсем пока гаяр ему не поклялся, что вернет тебя, не успокоился. Я была в шоке. Ощущение вины присутствовало в полном объеме. И хотя я и сейчас понимала, что взять его с собой было невозможно, и тут ему, несмотря ни на что, было лучше, но... Последним предателем себя почувствовала. Извини меня, — тихонько прошептала я, склоняясь к кактусу. Хорошо бы еще и от этого индивидуума подобное услышать. В сторону уже спокойнее прокомментировал док. И снова мне. Что за медицинская помощь тебе нужна? Гояр у меня и так одну капсулу медитекса уволок в личное пользование, готовясь к твоему вселению. Так что я думал, теперь разве что в столовой увидимся. Проигнорировав вопрос, дождалась, пока кактус в знак прощения потерся мою ногу, и снова его погладила. «Спасибо». Потом перевела взгляд на неймарского медика и задумалась. «Как начать?» «Тенорак, что можешь посоветовать из контрацепции? И еще, мне необходимо медицинское вмешательство для появления потомства. Мы же разные виды собой представляем». Он от души расхохотался, возвращая себе привычно насмешливый вид. «Это шутка, да?» «У тебя муж первородный. Это лучше всех контрацептивов, вместе взятых. И никакое тебе медицинское вмешательство с их особенностями не нужно». «Как это?» О подобном я не слышала. Что еще за сюрпризы таит в себе это первородство? Тенарак напрягся. Внешне ничего не изменилось, но интуиция уверенно кольнула. Чем-то удивлен. «Гояр тебе про свою семью рассказывал?» «Я с его мамой знакома». «А с папой?» Я отрицательно покачала головой. «А что, с папой что-то не так?» «Не то, чтобы с ним было что-то не так». Тенарак встал и прошелся по помещению, явно растерянный. Он заставил меня уже вообразить не знаю что. «Некоторых жизнь ничему не учит», – пробормотал неймарец между тем. «Говорил же ему, все расскажи». «Он боится» пояснила я. Сказал, что позже расскажет, когда будет готов, а сейчас почему-то думает, что я от него из-за этого отвернусь. Это первородство правда так отвратительно? Медика передернула. Оля, никогда не говори так. Для нас это очень значимо. Очень важно. Можно сказать, архиважно. Гаяр – последний в нашей расе потомок первородной семьи мужского пола. Есть еще трое Но все они женщины, а ген первородства наследуется исключительно по мужской линии. Поэтому...» Неймарец резко развернулся ко мне. «Вся надежда только на вас и ваше потомство. Тем более хорошо, что он выбрал тебя еще разумом. Мы, кстати, подозревали». Но, резко оборвав себя на полуслове, он смутился. «Что подозревали?» Тут же переспросила я. «О чем?» «Всё...» «С мужем все выясняй. Иначе мне за это Гояр спасибо не скажет. А мне, знаешь ли, в последнюю очередь хотелось бы вызвать его недовольство». «Вот же! Профессиональное это у них, что ли? Как секретные агенты на допросе. Попробуй что-то вытянуть. Хотя разговор с крейваном после общения с его отцом предстал несколько в ином свете, рождая почти на подсознательном уровне подозрения. Нет, уверенность. Тинорак, «А ты не считаешь, что многим мне обязан? Нельзя ли мне в порядке ответной любезности ожидать большей откровенности, если не помощи?» Взгляд Неймарца полыхнул ярко-алым, пусть и на миг, но я заметила. Поэтому, когда прозвучал безразличный вопрос, уже не сомневалась в правильности своей догадки. «Ты о чем?» о Ранди. Вы ведь очень заинтересовали друг друга». Полагаю, в вашем случае есть все предпосылки для гармоничного союза. А и Эниаром обменяться и завершить пробуждение вы не могли по причине того, что ее предопределили Гаяру. Видимо, найти ему пару было даже важнее, чем объединить предопределенных супругов. Я, знаешь ли, заметила, что к появлению моей персоны все проявили неожиданное рвение. «А я ведь землянка! Землянка!» И это, честно говоря, настораживает. Так что, не появись я на его жизненном пути, у тебя не было бы надежды. Так что, давай и ты мне немножко поможешь». Спокойно разъяснила я. В валых глазах сидящего напротив мужчины появилась грусть. Он задумался, глядя почему-то на Аболтуса. Последний тоже явно преисполнился любопытства. Всеми отростками, сосредоточившись в направлении Неймарца, и буквально подпрыгивая в предвкушающем нетерпении. «Хорошо», — наконец решился Тинорак. «Кое-что я тебе расскажу».